В старое, давно прошедшее время в одном диком уединенном лесу в округе Фульда жил честный и храбрый егерь по имени Андрес. Прежде он состоял личным егерем при графе Алоэзе фон Фах, которого сопровождал в его путешествии по прекрасной Италии. И однажды, когда на них напали разбойники, На одном небезопасном пути в неаполитанском королевстве Андрес своей храбростью и находчивостью спас жизнь своему господину. В гостинице в Неаполе, где они остановились, Жила бедная, красивая как картинка девушка, Которая была взята хозяином гостиницы на воспитание, оставшись сиротой, Из которой хозяин обращался очень сурово, заставляя ее исполнять самую грязную работу на дворе и в кухне. Андрес старался, насколько он мог при своем незнании языка, утешить ее добрыми словами. И девушка почувствовала к нему такую любовь, что не хотела больше разлучаться с ним и решила отправиться за ним в холодную Германию. Граф фон Фах, растроганный просьбами Андреса, и слезами Джорджины, позволил, чтобы она заняла место рядом со своим любимым Андресом на кучерских козлах и таким образом отправилась в трудное путешествие. Еще раньше, чем они переехали границу Италии, Андрес обвенчался со своей Джорджиной, и когда они, наконец, вернулись в имение графов фон Фаха, что граф, желая вознаградить своего верного слугу, назначил его главным егерем в своем отведенном для охоты лесу. Андрес со своей Джорджиной и одним старым слугой отправился в далекий дикий лес, который он должен был охранять от браконьеров и от самовольных порубщиков. Вместо спокойной и благополучной жизни которую ему обещал граф фон Фах, Андресу пришлось вести в этом лесу очень тяжелую, трудовую, полную лишений жизнь. И скоро он впал в горькую нужду. Маленького жалования, которое он получал от графа, едва хватало на то, чтобы одеться ему и Джорджини. Небольшие доходы от продажи дров были редкие и неопределенны, а огород, который он возделывал и плодами которого пользовался, очень часто вытаптывали волки и дикие свиньи, как бы он и слуга его не охраняли. Так что иногда в одну ночь погибала последняя надежда на те овощи, что должны были им служить пищей на зиму. К тому же его жизни постоянно угрожали браконьеры и порубщики леса. Как честный и благочестивый человек, который скорее готов умереть, нежели принять какой-нибудь нечестный доход. Он противился всяким соблазнам и исполнял свою службу верно и храбро. Поэтому и охотники, и порубщики леса везде подстерегали его, и только его верные собаки из породы догов оберегали его от ночных нападений разбойников». Джорджина, для которой и климат, и образ жизни в диком лесу были совершенно непривычны, заметно начала чахнуть. Ее свежий смуглый цвет лица сделался бледно-желтым. Веселые блестящие глаза стали мрачными, а крепкое полное тело таяло с каждым днем. Часто просыпалась она в светлую лунную ночь. Выстрелы трещали вдали в лесу, собаки лаяли. Тихо поднимался муж с постели и вместе с слугою, переговариваясь шепотом, крадучись, выходил из дому и отправлялся в лес. Тогда она горячо молилась Богу и Его святым, чтобы они спасли ее мужа в этом страшном диком лесу, от постоянно грозящей ему смертельной опасности. Рождение мальчика окончательно подорвало силы Джорджины. Она тяжело заболела, становилась все слабее и слабее, и перед ее глазами уже стояла смерть. Мрачно замкнувшись, в самого себя бродил несчастный Андрес. Вместе с болезнью жены все счастье его исчезло. Точно насмешливое призрачное существо смотрело на него дичь из кустов, но сколько бы он ни стрелял из своего ружья, заряды попадали только в воздух. Он не мог больше подстрелить ни одного зверя, и только его слуга, опытный стрелок, собирал ту дичь, которую он должен был доставлять графу фон Фаху. Однажды Андрес сидел у постели Джорджины, не сводя пристального взгляда со своей любимой жены, на которую смерть уже наложила свою руку. Дыхание Джорджины было едва заметно. В тяжком молчаливом горе он взял ее руку и прислушивался к стонам мальчика, обреченного на голодную смерть. Слуга рано утром отправился в Фульду, чтобы на последнее сбережения приобрести чего-нибудь подкрепляющего для больной. На далекое пространство кругом не было ни одного человеческого существа, у которого можно было бы искать поддержки и утешения. Только буря резкими голосами кричала о каком-то ужасном горе в черных соснах, и собаки визжали, точно жалея своего несчастного хозяина. Вдруг Андрес услышал перед домом как будто человеческие шаги. Он подумал, что это вернулся слуга, хотя не мог ждать его так рано. Но собаки вскочили и яростно залаяли. Значит, это был какой-нибудь чужой человек. Андрес открыл дверь, и увидел подошедшего к нему высокого худого человека в сером плаще, в дорожной шапке, глубоко надвинутой на глаза. — Ах, — сказал незнакомец, — я заблудился в этом лесу, буря бушует в горах, и погода ужасная. Не разрешите ли вы, дорогой хозяин, войти мне в ваш дом, отдохнуть от трудного пути и подкрепиться для дальнейшего путешествия? — Ах, господин, — ответил взволнованный Андрес, — вы приходите в дом нищеты и страдания. Кроме стула, на котором вы можете отдохнуть, я ничего не могу предложить вам для восстановления ваших сил. Моя бедная больная жена сама нуждается в подкреплении, и мой слуга, которого я послал в фульду, может только поздно вечером принести что-нибудь из продуктов. С этими словами Андрес ввел незнакомца в комнату. Незнакомец снял дорожную шапку и плащ, под которым он держал чемоданчик и маленькую шкатулку. Он вынул также стилет и два карманных пистолета и положил все это на стол. Андрес подошел к постели Джорджины, лежавшей без сознания. Незнакомец также подошел к постели долго смотрел на больную острым проницательным взглядом затем взял ее руку и тщательно пощупал пульс когда андррес в отчаянии воскликнул боже мой она умирает незнакомец сказал нисколько дорогой друг будьте спокойны ваша жена нуждается только в хорошей подкрепляющей пище а пока ей поможет одно средство который одновременно и возбуждает, и укрепляет. Я, хотя и не врач, а скорее просто купец, но все же я не совсем неопытен в лекарском искусстве, и с незапамятных времен у меня хранится одно снадобье, которое я всегда ношу с собою и охотно продаю. При этом незнакомец открыл свою шкатулку, вынул оттуда флакон, Накапал темно-красной жидкости на кусочек сахара и подал больной. Затем он вынул из чемоданчика маленькую флягу с драгоценным рейнским вином и влил в рот больной несколько чайных ложек этого вина. Мальчика он приказал положить к груди матери и оставить в покое и мать и ребенка. Андрес вдруг почувствовал, Успокоение, как будто к нему в его пустыню снизошел святой и принес ему утешение и помощь. Вначале колючий, бегающий взгляд незнакомца пугал Андреса, но теперь после того заботливого участия и быстрой помощи, которую он оказал бедной Джорджине, Андрес почувствовал к нему доверие. Он откровенно рассказал незнакомцу, как он благодаря милости, оказанной ему графом фон Фахом, попал теперь в жестокую нужду, и что давно вся его жизнь превратилась в ряд гнетущих забот и нищету. Незнакомец утешал его и заметил, что часто неожиданное счастье приносит все блага жизни тому, кто уже потерял всякую надежду и что нужно самому сделать какое-нибудь усилие, чтобы оказаться достойным этого счастья. — Ах, дорогой господин, — сказал Андрес, — я верю в Бога и в слова его святых, которым мы, я и моя верная жена, горячо молимся каждый день. Но что я могу сделать, чтобы достать немного денег и улучшить нашу жизнь? Я не могу усомниться в мудрости божьей это было бы грешно, но все же я хотел бы ради моей бедной жены, которая из-за меня оставила свою прекрасную родину, чтобы последовать за мной в этот дикий лес, улучшить как-нибудь свою жизнь на этом свете, не рискуя своей жизнью из-за жалких мирских благ. Незнакомец странно засмеялся, слушая эти речи благочестивого Андреса и приготовился что-то возразить. Но в эту минуту Джорджина с глубоким вздохом очнулась от того оцепенения, в котором лежала до сих пор. Она чувствовала себя чудесным образом подкрепленной, и мальчик улыбался у ее груди. Андрес был вне себя от радости. Он плакал, молился, ликовал на весь дом. Между тем вернулся слуга И приготовил настолько хорошо, насколько мог ужин из тех продуктов, которые он привез, и в ужине принял участие и незнакомец. Он даже сам сварил суп для Джорджины, и все видели, что он положил туда всевозможные коренья и пряности, которые были у него. Был уже поздний вечер, и незнакомец поэтому остался ночевать у Андреса и просил, чтобы ему приготовили постели из соломы в той же комнате, где спали Андрес и Джорджина. Это было исполнено. Андрес, не спавший всю ночь из-за Джорджины, заметил, что незнакомец прислушивался почти к каждому вздоху Джорджины, что он почти каждый час вставал, подходил к ее постели, пробовал ее пульс и капал для нее лекарство Когда настало утро, Джорджина заметно оправилась. Андрес поблагодарил незнакомца, которого он называл своим ангелом-хранителем, от полноты своего сердца. А Джорджина сказала, что его послал сам Бог для ее спасения после ее горячей молитвы. Незнакомцу эти восторженные выражения благодарности были, по-видимому, несколько тяжелы. Он был смущен и несколько раз повторил, что было бы совершенно бесчеловечно, если бы он не помог больной своими знаниями и тем лекарством которые он всегда возил с собой. Кроме того, не Андрес, а он обязан благодарить, так как его, несмотря на нужду, которая была в этом доме, приняли так гостеприимно, и он ни в каком случае не желал уклониться от исполнения своего долга. Он вынул туго набитый кошелек и, взяв из него несколько золотых монет, протянул их Андресу. — Ах, господин, — сказал Андрес, — как и за что могу я взять у вас столько денег? Приютить вас в моем доме, когда вы заблудились в этом диком огромном лесу, это был долг мой как христианина. Если вы обязаны мне какой-нибудь благодарностью за то, то вы уже наградили меня сверх меры, так что я не могу даже выразить этого словами, тем, что вы, как мудрый и опытный человек, спасли мою дорогую жену от неизбежной смерти. Ах, господин, то, что вы сделали для меня, я вечно буду помнить, и пусть будет Бог мне свидетель, что я за ваш благородный поступок готов заплатить при нужде моей жизнью и кровью. при этих словах честного андреса в глазах незнакомца вспыхнул зловещий огонь. И всё же вы храбрый и честный человек должны взять от меня деньги, сказал он. Вы должны это сделать ради вашей жены, чтобы купить для нее нужную пищу и окружить ее заботами. Она нуждается во всем этом, иначе она снова вернется к своему прежнему положению и не в состоянии будет кормить вашего мальчика. — Ах, господин, — ответил Андрес, — простите меня, но какой-то внутренний голос говорит мне, что я не должен брать от вас незаслуженные мною деньги. Этот внутренний голос, которому я верю как высшему внушению моего хранителя, всегда руководит моими поступками и охраняет меня от всех опасностей, грозящих моему телу и моей душе. Если вы хотите быть великодушным и сделать еще что-нибудь для меня, то оставьте мне бутылочку вашего чудесного лекарства, чтобы этим восстановить силы моей жены. Джорджина приподнялась на постели и бросила грустный взгляд на Андреса, которым, по-видимому, умоляла его на этот раз не прислушиваться так сильно к внутреннему голосу и принять подарок щедрого человека. Незнакомец заметил это и сказал, — Ну, если вы не хотите взять от меня деньги, то я подарю их вашей милой жене которая не станет противиться моему желанию спасти вас от жестокой нужды. С этими словами он еще раз открыл свой кошелек и, подойдя к Джорджине, подал ей те монеты, которые он перед этим предлагал Андресу. Джорджина смотрела на красивое блестящее золото, глазами в которых светилась радость. Она не могла произнести, Ни одного слова благодарности, и только светлые слезы текли по ее щекам. Незнакомец быстро отвернулся от нее и сказал Андресу. — Видите ли, дорогой хозяин, вы можете мой подарок спокойно взять от меня, так как я предлагаю вам его от большого избытка. Я должен признаться вам, что я совсем не тот, каким я кажусь. По моему простому платью и потому, что я путешествую пешком, как мелкий торговец, вы, конечно, думаете, что я беден и что я живу только скудным заработком на разных базарах и ярмарках. Но я должен вам сказать, что я счастливой торговлей различными драгоценностями, чем я занимаюсь уже много лет, приобрел большое состояние, и только благодаря старым привычкам... Веду простой образ жизни. В этом маленьком чемоданчике и в шкатулке я храню различные драгоценности и великолепные камни, отшлифованные еще в далекие древние времена. Многие из них стоят каждой сотни тысяч. На этот раз у меня были очень счастливые дела во Франкфурте, так что тот маленький подарок, который я сделал вашей жене, не составляет даже и сотой части полученных мною доходов. Кроме того, я даю вам деньги не совсем даром. Я хочу потребовать от вас за это несколько услуг. Я шел, как обыкновенный из Франкфурта в Кассель, но из-за врагов сбился с правильного пути. При этом я нашел, что дорога через этот лес которые, однако, избегают путешественники, очень удобно для одинокого пешехода. И поэтому в будущем я всегда стану проходить по этой дороге и останавливаться у вас. Значит, вы два раза в год будете видеть меня у себя, а именно на Пасху, когда я буду идти из Франкфурта в Кассель, и поздней осенью. На моем пути с Лейпцигской ярмарки во Франкфурт, а оттуда в Швейцарию, а может быть и в Италию. Вы будете давать мне приют на один, два или три дня, и это первая услуга, какую я прошу у вас. Затем следующая просьба. Вот эту маленькую шкатулку, где находятся мои товары, которые мне не нужны будут в касселе, и будут стеснять меня во время путешествия, я прошу вас сохранить до будущей осени. Не скрою от вас, в этой шкатулке товаров на много тысяч, но я спокойно оставляю их у вас, так как знаю, что вы заботливо сохраните все, что я поручу вам. Это вторая услуга, которой я потребую от вас. Третья, пожалуй, будет для вас самую трудную но для меня она как раз теперь самое необходимое. Вам придется оставить вашу жену на сегодняшний день и проводить меня через лес до большой дороги в Гиршфельд, где я должен встретиться со своим знакомым и затем продолжать свой путь в Кассель. Помимо того, что я плохо знаю дорогу через этот лес и могу заблудиться второй раз, я не хотел бы идти по нему без такого храброго человека, как вы, так как область эта небезопасна. Вам, как егерю, знакомому со всей этой областью, она не кажется опасной, но я, как одинокий путешественник, легко могу подвергнуться нападению. Во Франкфурте говорили, что одна разбойничья банда, которая раньше нагоняла страх на область вблизи шафгаузена и доходила даже до Страсбурга, теперь перебросила свои набеги в окрестности Фульды, так как купцы, совершающие поездки из Лейпцига во Франкфурт, представляют богатую добычу. «Весьма возможно, что за мной следят». Так как во Франкфурте знают меня как богатого купца, торгующего драгоценностями. Если я действительно заслужил вашу благодарность за спасение вашей жены, то вы щедро отплатите мне за это, если выведете меня на большую дорогу через этот лес. Андрес с радостью согласился исполнить все, что от него требовали, и немедленно приготовился к путешествию как этого хотел незнакомец. Он надел свой егерский мундир, взял двустволку, большой охотничий нож и приказал слуге привести на своре двух догов. Незнакомец тем временем открыл свою маленькую шкатулку и вынул великолепные украшения, браслеты, серьги, пряжки, и все это разложил на постели Джорджины, которая не могла скрыть своего удивления И Но когда незнакомец попросил ее надеть на себя самые красивые ожерелья и богатые браслеты на ее чудесной формы руки, и затем подал ей маленькое ручное зеркальце, чтобы она могла полюбоваться собой, и она в детской радости вскрикнула, Андрес сказал незнакомцу, — Ах, дорогой господин! Как вы можете возбуждать в моей бедной жене такое тщеславие? Зачем давать ей для украшения такие вещи, которые никогда не могут ей принадлежать и совсем ей не идут? Не рассердитесь на меня, господин, но простая нитка красных кораллов, которая была на шее Джорджины, когда я в первый раз увидел ее в Неаполе, мне в тысячу раз милее чем все эти сверкающие драгоценности, которые, сдается мне, ничтожны и фальшивы. — Ну, вы слишком строги, — возразил незнакомец. — Почему бы и вашей жене не доставить во время ее болезни невинной радости украсить себя прекрасными камнями, нисколько не фальшивыми, а настоящими, неподдельными? Разве вы не знаете, что все женщины испытывают радость от таких украшений? И почему вы говорите, что они не идут в вашей Джорджине? Я должен утверждать как раз обратное. Ваша жена достаточно красива для того, чтобы украшать себя, и вы не знаете, не будет ли она когда-нибудь настолько богата, чтобы владеть такими украшениями и носить их? Андрес сказал очень серьезным и внушительным тоном. — Прошу вас, господин, не продолжайте таких таинственных мудреных речей. Неужели вы хотите, чтобы моя бедная жена после тщеславной радости, которую она испытывает теперь от всех этих драгоценностей, почувствовала еще мучительнее нашу бедность и навсегда потеряла бы свою веселость и спокойствие? — Уложите ваши прекрасные вещи, господин. Я сохраню их в неприкосновенности, пока вы возвратитесь. Но скажите мне, что если да вас небо от этого, если с вами случится какое-нибудь несчастье, и вы Не возвратитесь ко мне в дом, куда я должен буду передать шкатулку и как долго должен я буду ждать вас, прежде чем возвратить эти драгоценности тому, кого вы укажете, а также прошу вас назвать мне ваше имя. — Меня зовут, — ответил незнакомец. — Игнац Деннер. И я, как вы уже знаете, купец. Герой носит имя немецкого художника Бальтазара Деннера, 1685-1749. Гофмана привлекали своей загадочностью лица на его портретах. «У меня нет ни жены, ни детей. А мои родственники живут в далекой Италии. Этих родственников я ни в коем случае не могу ни любить, ни уважать» так как они, когда я был еще беден и нуждался, не желали оказать мне ни малейшей помощи. Если я в течение трех лет не явлюсь к вам, то вы должны спокойно оставить шкатулку у себя. Но так как я хорошо знаю, что вы оба вы и Джорджина не захотите принять от меня богатый подарок, то я дарю эту шкатулку с драгоценностями вашему мальчику, И прошу вас, если вы будете его конфирмовать, прибавить к его имени имя Игнатий. Андрес не знал, как отнестись к этому редкому великодушному предложению. Он стоял совершенно ошеломленный перед незнакомцем. Но Джорджина радостно поблагодарила его и сказала что она будет прилежно молиться Богу и всем его святым, чтобы они охраняли его во время всех его путешествий и чтобы он всегда счастливо возвращался в их дом. Незнакомец засмеялся своей особой манерой и сказал, что, разумеется, молитва прекрасной женщины должна иметь большую силу, чем его собственная. Молитвы он предоставит ей а сам будет возлагать большие надежды на свое сильное тело и на свое хорошее оружие. Благочестивому Андресу чрезвычайно не понравилась фраза незнакомца, однако он промолчал и не высказал тех возражений, которые были у него, и только заметил незнакомцу, что пора отправляться в путь, так как иначе он вернется домой только поздно ночью, и Джорджина... Должна будет пережить несколько страшных часов в ожидании его. Незнакомец при прощании с Джорджиной сказал, что он позволяет ей и просит вынимать украшения из шкатулки, если это ей доставит удовольствие, и надевать их, так как в этом далеком диком лесу у нее, очевидно, нет никаких развлечений. Джорджина покраснела от удовольствия так как она, конечно, как и вся ее нация, любила украшения и в особенности блестящие драгоценные камни, и не могла подавить в себе этого.